Глава 1514. Кристаллическая броня. И человек, и шура обладали силой, которая соответствовала суперклассу. Это было невероятно. Меня не особо удивляет, что они достигли такого уровня, но почему они принадлежат к новому сообществу? Учитывая то, как практикуется шура, им очень сложно добиться четвертого ранга. Насколько я знаю, только пять шура смогли этого достичь, но почему такие элитные бойцы сражаются за новое сообщество, подумал Хан Сень. Ему казалось, что здесь что-то не так. «Юань, — Юань-юань, иди за ними! — холодно крикнул Идон Му, продолжая оставаться на поле сражения. Но Фан Юань-юань смотрела, как ее парень старается следить за Шафей, но пока не нападает. Если бы он не умел телепортироваться, то уже оказался бы раненым, Хотя девушка была уверена в силе И Дон Му, но эта ситуация была просто ужасной. «Иди!» – строгим голосом крикнул И Дон Му. «Юань-Юань, пойдем, здесь остается еще и мой брат, поэтому все будет хорошо», – сказала Хан Янь. «Там есть камеры, и мы сможем наблюдать за тем, что здесь происходит». Джао Минзе и другие пытались убедить Фан Юань-Юань войти в отель. После того, как они добрались до защищенной комнаты, Джао Минзе загрузил систему защиты и включил камеры. На территории отеля постоянно мелькали мечи, в земле было полно трещин от ударов, а все здания, стоящие поблизости, уже были разрушены. Здания высотой в несколько дюжин этажей разваливались, вызывая настоящее землетрясение. Сила полубога ужасна. Она тоже полубога. Спросил Хун Ляньшунь. Наблюдая за происходящим, все немного успокоились. Несмотря на то, что девочка казалась безумно сильной, хан Сеню все равно удавалось с ней справляться. Неудивительно, что его называют «старший хан». Он на протяжении десяти лет находился в необитаемом пространстве, но вернулся таким же сильным. Молодые люди были в восторге. Джао Миндзе тоже смотрел на экраны. но у него на лице было странное выражение. Он уже был полубогом, поэтому замечал некоторые вещи, которые другие не смогли бы увидеть. Сила Хансеня была не просто пугающей. В четвертом святилище парень встречался со множеством сильных существ, обладающими драгоценными геноядрами, но по сравнению с Хансенем все они были слабыми». Еще десять лет назад он смог достичь силы суперкласса. Похоже, папа был прав. Этот парень развивается как сумасшедший, думал Джао Минзе, глядя на сражающегося хан Сеня. Однако в этой ситуации Идон Му был в худшем состоянии. Его тело множество раз окутывал свет, он на полную использовал гены ядро и свои навыки телепортации. но даже при этом ему не удавалось нанести повреждения Шафей. Сам парень был ранен, поэтому Фан Юань Юань волновалась из-за него. Но И Дон Му даже не думал отступать. Его глаза светились, и парень стал еще быстрее. Но доедливая муха Шафей с презрением посмотрела на человека. Шура использовала грубую силу, а И Дон Му умел телепортироваться. У женщины не было ни одного способа, который помог бы ей быстро и эффективно покончить с врагом. Однако она знала, что телепортация требует много энергии. И Дон Му еще не обладал силой суперкласса, поэтому он не мог долго продержаться. «Ты умрешь в тот момент, когда устанешь!» После этого Шафей посмотрела на Тину и Хансеня. От увиденного она оказалась шокирована. Как? Хан Сень действительно может подавлять Тину? Он достиг силы суперкласса? Шафей хорошо знала, какой силой обладала Тина. Несмотря на то, что у Тины не было опыта, у нее был самый страшный отец во всей галактике. Председатель помог Шафей достичь четвертого ранга, соответственно, было даже трудно представить, какой силой могла обладать Тина, так как она была его дочерью. Шафей не была уверена, что сама сможет победить Тину, но сейчас она видела, что девушку подавляют. Очень мощные навыки владения мечом. Теперь понятно, почему Нага потерпел неудачу. Они просто не могли сражаться с таким человеком. У него ужасная сила. Теперь Шафей даже была рада тому, что с ней пришла Тина. Шафей была уверена, что сможет победить парня, так как не могла даже подумать, что он уже достиг силы суперкласса. Но если бы она действовала по своему плану, то уже провалила бы миссию. Но в любом случае, каким бы ни был результат, женщина понесла бы наказание. Однако благодаря Тине все могло быть иначе. Хотя ее сила не была выше, чем у Хансеня, но у нее было то, что могло дать девушке силу Бога. Несмотря на то, что девочка была еще относительно слабой и не могла на полную использовать это, но все равно новой силы должно было хватить, чтобы убить Хан Сеня. «Мисс, время! Нам надо убить его прямо сейчас!» – крикнула Шафей Тиня. Тина была рассерженной, так как изначально была уверена в своей силе. Девочка считала, что кроме отца ей больше никто не сможет противостоять – Тина не ожидала, что Хан Сень сможет ее подавлять. Тина была сильно раздражена. Что бы она ни делала и какой бы навык ни применяла, девушке не удавалось его завершить. Девочка была вынуждена либо начать уклоняться, либо пытаться ударить не так, как собиралась. И то, что она не могла до конца использовать свой навык, сильно раздражало. «Глупый человек, ты заплатишь за свою грубость!» Тина отступила. а из ее лба появился яркий белый свет. Неожиданно белая кристаллическая броня начала окутывать ее тело. Кристаллическая броня выглядела святой, а когда Хан Сень смог ощутить энергию, которая из нее исходила, он понял, что эта броня невероятно мощная. Кроме того, как только юноша увидел броню, он прищурился. Она казалась ему очень знакомой. Эта броня напомнила ему о броне черного кристалла, которая находилась в его море душ. С виду они были разными, однако сила, циркулирующая внутри них, была очень похожей. «Невежественный человек! Приготовься понести наказание от Бога!» – закричала Тина Хансеню, когда ощутила мощную силу. Девочка исчезла, а затем появилась прямо перед Хансенем. Ее огромный двуручный меч был готов ударить по нему. Хотя это был просто набор брони, но она значительно увеличила силу и скорость Тины. В такое было тяжело поверить. Глава 1515. Сила, превосходящая возможности человека. Пока Шафей кричала Тине, взгляд Идонму стал холодным. Его быстрое тело неожиданно высвободило невероятную силу. Казалось, что за одно мгновение парень высвободил всю скорость и силу, которыми обладал. Его кинжал соединился с телом. Небо будто разорвалось, а материя пространства стала более плотной. Затем кинжал вот-вот должен был вонзиться в грудь Шафей. но когда Шафей заметила, как кинжал приближается к ее груди, она с презрением засмеялась. Она сделала молниеносное движение рукой и схватила кинжал, а после сказала «Ты используешь смертельный удар и хотел меня обмануть». В следующую секунду, когда Шафей решила посильнее сдавить кинжал, у нее изменилось лицо. Она ошиблась. Тот кинжал, который она будто бы схватила, не был настоящей угрозой, Он был лишь тенью. Как только женщина это поняла, прямо за ней появилось лицо и Дон Му, на котором не было никакого выражения. Взмахнув своим настоящим кинжалом, он вонзил его в спину противницы. Глядя на это, Фан Юань Юань стала еще более взволнованной. Она даже не знала, что сказать, но зато Хун Лянь Шунь выкрикнул «Дон Му, Прекрасная работа!» «Позволить себе отвлечься, находясь рядом с убийцей, это смертельный проступок», — сказал Джао Миндзе. Из появившейся раны на спине Шафей потекла кровь. Однако и Дон Му не казался счастливым. Похоже, его кинжал застрял в спине Шура. Возможно, он зацепился за кость или что-то другое. Хотя парень пытался его достать, но у него не получалось». Шафей уже взмахнула своим оружием, поэтому Идон Му понимал, что ему нужно оставить свой кинжал и бежать. Шура повернулась, казалось, что она совершенно не обращала внимания на кинжал, торчащий в спине, а затем она сказала Идон Му: « Я недооценила тебя, никчемный человек. Ты можешь гордиться тем, что смог нанести мне повреждения. После этих слов от тела Шафей начала исходить ужасная сила. Она нанесла удар в сторону парня, но теперь ее скорость стала намного выше, чем была. Нет, похоже, что эта женщина-шура уже супер полубог, хотя и Дон Му действительно силен, но он должен иметь супер силу, чтобы убить ее. Но и Дон Му еще не достиг такого уровня, поэтому не смог ее сразу убить. Хан Янь нахмурилась. Что же нам делать? Почти плача, спросила Фан Юань Юань. Тем временем и Дон Му смог увернуться. Однако после его последнего удара у мужчины почти не осталось сил, а его телепортация уже была неэффективной. Шафей в любой момент могла его убить. В это время Тина уже полностью была покрыта кристаллической броней. Ее двуручный меч проносился мимо лица Хан Сеня и собирался вонзиться ему в грудь. Юноша нахмурился – но не начал паниковать. Мгновенно повернувшись, ему удалось уклониться от меча, но со стороны казалось, что он использовал магию. Стальной огромный меч пронесся по воздуху и ударил по земле, как раз в том месте, где мгновение назад стоял Хансень. Кратер, который образовался после удара, был глубиной в тысячу миль. Казалось, что содрогнулась вся планета». Вибрация действительно окутала всю планету, горы затряслись, а моря начали бурлить. По всей Фантис развалилось множество зданий. Все были шокированы, никто не мог поверить в то, что видел. Девочка была намного сильнее, чем полубог, который голыми руками разорвал линкор. «Эта девочка, она вообще человек?» Хун Шунь едва смог это произнести. Все, включая Хан Янь и Джао Минзе, побледнели. Они не могли сказать ни слова. Это была сила, которая превосходила возможности человека. Никто не мог поверить, что такой силой действительно обладал человек. Хан Сень тоже был поражен. Юноша еще никогда не встречал такой силы. Тина была намного сильнее Гу Цинь Чен. «Кристаллическая броня. Эта сила принадлежит ей, а не самой девочке». Хан Сень пристально смотрел на броню Тины. Эта броня придала девочке безграничную силу. Это действительно было похоже на кару божью. Такое не должно было существовать в этом мире. Хан Сень ощущал, что Тина изо всех сил пыталась эффективно использовать броню. Однако молодой человек понимал, что если бы ей удалось полностью воспользоваться силой, то ее удар был бы намного мощнее. Хотя у Хан Сеня была похожая кристаллическая броня, но юноша не знал, как ее использовать, и не понимал, что нужно сделать, чтобы действовать так, как Тина. Конечно, парень не знал, была ли его броня такого же уровня, как и у этой девочки. Хотя они были похожи, но у них также были и различия. Пока Хан Сень над этим задумался, Тина уже начала наносить второй удар. Ее сила и скорость были ужасными. не оставалось сомнений, что она была намного сильнее Гу Цинь К сожалению, Хан Сень не мог воспользоваться своей силой, чтобы отбиться от Тины, поэтому он использовал Сутру Дун Сюань и технику Феникса, чтобы просто уклоняться. Благодаря его скорости и способности суждения, парню удавалось уклоняться. На поверхности Фантис было множество следов, планета была сильно повреждена, К счастью, многим людям удалось эвакуироваться на кораблях, иначе землетрясения, цунами и разрушения, которые были вызваны мечом, привели бы к большому количеству жертв. Но так как эта планета предлагала высокоуровневый отдых, то здесь отдыхали только богатые, и их было немного. Но если бы это была обычная жилая планета, то немногие смогли бы спастись». Однако все равно здесь остались люди, которые не спаслись на корабле. Глядя на то, во что уже превратилась планета, они были уверены, что рано или поздно Тина вовсе взорвет эту планету. Кроме того, Тина была в бешенстве. Она знала, что обладает очень высоким уровнем силы, но даже при этом ей не удавалось убить Хан Сеня. Девушке стало казаться, что парень может предсказывать ее движение, и поэтому ему удавалось уворачиваться за секунду до удара. «К счастью, эта девушка сражается со старшим ханом, если бы на его месте был я, то уже умер бы миллион раз», — сказал Хун Ляньшунь. На самом деле так думали все, особенно Джао Миндзе, но парень также был поражен, что его отец смог настолько точно все предсказать. Еще задолго до того, как Хан Сень смог достичь такой силы, Джао Ци уже увидел в нем опасного врага. Немногие были на такое способны. В это время Тина опять промахнулась, затем она прищурилась. Но в этот раз девушка не собиралась бить Хан Сеня, теперь она нацелилась на отель. У Хан Сеня мгновенно изменилось лицо. Хотя его не особо интересовали жизни тех, кто там был, но среди них была Ханьянь, и хотя безопасная комната могла выдержать атаку полубогов, она не сможет защитить от силы Тины. Глава 1516. Броня бога. Неудивительно, это гена броня председателя. «Возможно, она не может использовать всю ее силу, но это не важно. Все равно такой силой может обладать только бог». Шафей смотрела на удары меча и была в восторге. Хотя Хансен все еще был жив, Шура видела, что он в большой опасности. Шафей была счастлива и подумала, «Не могу поверить, что Хансеня так сложно убить. Хорошо, что у нее есть гена броня». Но если бы у Тины ее не было, то миссия провалилась бы, а я оказалась бы наказанной. Но увидев, что Тина развернулась, Шафей была шокирована. Но затем она поняла. Все строения на планете Фантис были разрушены, однако отель остался целым. Он не был поврежден, и Шафей поняла, что происходит. Сестра Хансеня со своими друзьями недавно вошла в этот отель. поэтому Хан Сень и старался его защитить. Страшный человек. Пока Леди атакует, он успевает составить план. А он специально направлял ее атаки таким образом, чтобы они не повредили отель. Если этот парень не умрет здесь, то он на самом деле станет большой угрозой для нового сообщества. К счастью, Тина смогла понять, что он делал. Если ему не удастся заблокировать атаку, Хан Янь умрет в отеле. «Что тогда этот парень будет делать?» – Шафей задумалась. Хан Сень видел, как Тина опускает свой меч на отель, но он не отступал. Парень стоял на его пути и собирался сделать все возможное, чтобы меч не обрушился на отель. Но когда Тина увидела прямо перед собой Хан Сеня, она очень обрадовалась – На самом деле, девочка не хотела убивать невинных, она просто хотела спровоцировать парня и хотела, чтобы он, наконец, перестал от нее убегать. «Нет!» – закричала Хан Янь, когда увидела, как Хан Сень появился прямо перед мечом Тины. Хун Лянь Шунь и другие молчали. Все понимали, что удар будет невероятно мощным, и даже Хан Сень не сможет ему противостоять. Было понятно, что парень решил использовать свое тело как щит. Возможно, Хан Сень делал это только из-за Хан Янь, но им было неважно. Видя, как сверкающий меч Тины опускается прямо на Хан Сеня, только Фан Юань Юань надеялась, что может произойти чудо. Вспыхнул яркий красный свет, затем тело Хан Сеня будто растворилось в нем. Никому ничего не было видно. Мощная сила разрушила отель и все, что оставалось вокруг. Камеры также были разбиты, передача видео прекратилась, все были шокированы. Они видели, что должно было произойти, и на их лицах появились серьезные выражения. Все очень надеялись на то, что Хансень смог пережить последнюю атаку, иначе следующими будут они. Их сердца почти выпрыгивали из груди. А через мгновение они услышали страшный гул. Затем вся защищенная зона начала сильно трястись. За пределами отеля, перед самым ударом Тины, на руке Хансеня появился фиолетовый прибор. Ручной щит мгновенно увеличился на 3 метра и закрыл Хансеня от Тины. Когда ее меч ударил по щиту, на нем вспыхнуло слово «властный». Хансень полетел назад в отель, разбивая стены, встречающиеся на пути. Когда он приземлился, то проскользил по полу еще несколько сотен метров. Однако Хансень продолжал держаться, хотя у него изо рта потекла кровь, но он все еще держал щит. На ручном щите появилось множество трещин, а слово "властный" светилось так же ярко, как солнце. Через мгновение после удара Тина громко закричала. Вся сила, которую она вложила в свой удар, была возвращена ей щитом. Девочка ощутила мощную силу, броня начала отпадать от ее тела, а губы покрылись кровью. Этот набор брони не принадлежал ей, поэтому Тина не могла полностью его контролировать. Поэтому, когда ее сила вернулась к девочке, броня начала отсоединяться от ее тела. Хан Сень, Тина и Шафей были шокированы. Никто не ожидал, что броня сама отсоединится от тела девочки. Юноша ощущал, какой силой обладала эта броня. Но той силы, которая вернулась от щита, было недостаточно, чтобы полностью уничтожить саму броню. Но зато Тина оказалась без брони. И это выглядело очень удивительно. «Тина похожа на меня? Она не может полностью контролировать броню». Поэтому, когда сила вернулась к ней, броня отсоединилась от ее тела», – подумал Хан Сень, направляясь к кристаллической броне. Если Тина действительно не могла полностью контролировать броню, то Хан Сень мог ее просто украсть. Даже если он не сможет ей воспользоваться, он лишит девочку убийственной силы. Если у нее не будет брони, то Хан Сень сможет ее победить. У Тины мгновенно изменилось лицо – но девочка быстро бросилась к своей кристаллической броне. Но все было так, как и предполагал парень. Тина не могла полностью контролировать броню. Гена броня принадлежала председателю. Он обучил Тину способу, с помощью которого она могла использовать силу брони. И этот способ действовал только для нее. К тому же у него не было никаких негативных подобных эффектов. Однако это было из-за того, что у Тины имелись гены председателя, поэтому девочка могла некоторое время использовать эту броню. Это могла делать только Тина. Даже Шафей не знала, что произойдет, если она попытается ее использовать. Председатель рассказал об этом способе перед всеми, но даже при этом его могла использовать только Тина. Шафей и остальные верили, что в броне содержится сила бога, поэтому ее могут использовать только такие боги, как председатель и Тина. Хансень и Тина приближались к броне с одинаковой скоростью, но, к сожалению, девочка была ближе к ней. Парень быстро достал Тайя и взмахнул им в сторону Тины. Она тут же заблокировала удар своим мечом. После этого Хан Сень ускорился, пытаясь первым добраться до брони. Когда юноше все же удалось ее коснуться, то он обнаружил, что броня очень тяжелая. Парень не смог поднять броню и ощутил, что начал падать. Увидев это, Тина, которую Хан Сень смог немного замедлить своим ударом, рассмеялась. «Это броня бога, а такие смертные, как ты, могут ее запятнать!» Глава 1517. Сила истории генов. Хан Сень не хотел отпускать броню, поэтому, продолжая за нее держаться, упал на землю. В земле появился кратер, от которого поднялся столб пыли. Стиснув зубы, юноша призвал гена ядро, настоящую кровь. Он решил попробовать с его помощью получить контроль над броней. Однако, когда настоящая кровь соприкоснулась с броней, то ничего не произошло, парень не получил контроль. Тем временем Тина опять подняла меч и приблизилась к нему. Хан Сень понимал, что он не сможет одновременно охранять броню и сражаться с девочкой. Но также он знал, что если Тина сможет снова облачиться в эту броню, то ему уже вряд ли удастся их разъединить. Хан Сень снова воспользовался своим щитом, чтобы заблокировать удар, а затем взмахнул Тайя, чтобы девочка отступила. Нет смысла ее охранять. Броня Бога тебе не принадлежит. Тина с презрением посмотрела на Хансеня и снова начала атаковать. Шафей была шокирована. Шура перестала преследовать Идон Му и бросилась к Тине, чтобы помочь ей вернуть броню. К этому времени Идон Му уже был сильно ранен, поэтому он ничем не мог помочь парню. Хотя Идон Му и хотел остановить Шафей, но ему не хватало сил. Все, что парень сейчас мог сделать, это наблюдать за тем, как Шура от него отдаляется. У Хансеня был щит с золотой надписью и гена Ядра Бога». Учитывая это, он смог бы убить Тину. но после того как к ним присоединилась Шафей юноша оказался в беде хотя Хансен не боялся что его убьют так как у него был щит но броня никак не хотела сдвигаться с места однако он все равно старался не подпускать Тину хотя из-за этого не мог нормально сражаться ручной щит золотым словом был от души суперсущества берсерка Однако после мощной атаки на нем появилась довольно большая трещина. Тем не менее, Тина и Шафей не смогли уничтожить его защиту. Кроме того, щит продолжал восстанавливаться. Но через мгновение Тина и Шафей начали атаковать его с разных сторон, и Хансеню стало намного сложнее от них отбиваться. В первую очередь юноша должен был сосредоточиться на том, чтобы не подпустить к броне Тину. На его теле начали появляться раны, нанесенные Шафей, и из них текла кровь. Шафей сильно ударила Хан Сеня, и тот не смог устоять и коснулся телом брони. В этот момент Тина почти дотянулась до нее. Хан Сень понял, что у него уже нет шанса остановить девочку, поэтому он решил, что ему нужно быстро забрать Хан Янь и попробовать сбежать. Но парень не успел сделать даже следующий шаг, как ощутил, что то, что он практиковал из истории генов, начало нагревать его тело. Все это время Хансен ощущал лишь небольшую активность, но такая реакция никак не могла ему помочь во время сражения. Однако теперь это значительно усилилось, но парень не понимал из-за чего. В тот момент, когда история генов активировалась, Хан Сень ощутил, что между его телом и той кристаллической броней, на которую он упал, начала происходить какая-то реакция. Через секунду кристаллическая броня, лежащая на земле, ярко засветилась. Затем Хан Сень упал в эту светлую броню, и ему показалось, что его тело окунулось в воду. «Невозможно! Как?» – одновременно выкрикнули Тина и Шафей – У них расширились глаза. Казалось, что они увидели перед собой призрака. Они не могли поверить, что Хан Сеню удалось активировать броню. «Не может быть! Отец говорил, что ни одно живое существо во всей вселенной не сможет активировать эту броню. Только такие люди, как мы, у которых есть кровь Бога, могут это сделать!» После этого Тина схватила броню, чтобы выбросить Хан Сеня из нее, используя тот способ, которому ее научил председатель. Однако, как только Тина коснулась брони, она ощутила силу, которая вынудила девочку закричать от боли. «Черт, что происходит?» Тина попыталась сжать онемевшие руки, а затем с неверием посмотрела на броню. Шафей также была шокирована. Только что Хан Сень смог активировать броню и заменить Тину, став новым пользователем. «Что происходит? Это же гена броня председателя! Только люди с кровью Бога могут ее использовать! Как он смог ее активировать? Он знает какой-то способ?» Шафей пыталась понять, как это могло произойти. Тем временем Хан Сень оказался внутри брони, которая ему идеально подошла. Пока была активна история генов, юноша ощущал ужасную силу, проникающую в его тело. Ему захотелось закричать. У парня появилось ощущение, что с помощью этой новой силы ему достаточно одного удара, чтобы уничтожить всю вселенную. Очень мощная. Это правда? Сила кристаллической брони? Хан Сень попробовал двигаться в броне бога. Но, сделав лишь небольшое движение, он ощутил, как разрывает материю пространства. Сила, которую он получил, была невероятной. Сжав кулак, Хан Сень ощутил, как в нем начала концентрироваться сила, а затем юноша подумал. Сила истории генов – это контроль кристаллической брони, с такой броней даже можно не бояться суперсуществ-полубогов, но это того стоит. Пусть я пропустил целых десять лет, но это действительно того стоило. Хан Сень посмотрел на Тину и Шафей, а затем, снова сжав кулак, замахнулся на Тину. «Мисс, осторожнее!» – крикнула Шафей, оттолкнув девочку, которая все еще была в оцепенении от произошедшего. Удар пришелся по Шафей. Через мгновение, даже несмотря на то, что она была бойцом четвертого ранга, тело Шура превратилось в пыль. Однако на этом он не остановился. Подпрыгнув в небо, юноша пробил дыру в атмосфере. Затем образовавшаяся дыра начала расширяться. Мощно. Очень мощно. У Хан Сени не хватало слов, чтобы описать то, чем он сейчас владел. Юноша ощущал, что одного его удара будет достаточно, чтобы полностью уничтожить всю планету Фантис. Не может быть. Отец говорил, что, кроме него самого, в этой Вселенной, только я могу использовать эту геноброню. Все-таки, чтобы ее использовать, нужна кровь Бога, а этот Хансень просто человек. Как он может ей пользоваться? Тина была в шоке, и она никак не могла поверить, что другой человек смог активировать гено-броню ее отца. Кроме того, она видела, что Хан Сень может использовать большую силу, чем она. Хансень Сень начал ощущать, что его тело будто тает в этой броне. Сила, придаваемая броней, растекалась по всему его телу. Казалось, что броня становится частью самого молодого человека. Глава 1518. Возвращение Хан Сеня. Тело Хан Сеня силой. сила. Юноша посмотрел на бледное лицо Тины, а затем сжал кулак и замахнулся на нее. Девочка даже не пыталась сопротивляться силе, которая могла разрушить всю планету. Тина просто стояла на месте и потрясенно смотрела на ужасную силу, приближающуюся к ней. Но в тот момент, как Тина должна была превратиться в пыль, возле нее появился элегантный мужчина средних лет. Он дотронулся до плеча девочки, и через мгновение они исчезли. Страшная сила ударила лишь в воздух. Хан Сень использовал свою ауру от сутры Дун Сюань, пытаясь найти Тину и того неизвестного мужчину. Однако похоже, что их больше не было на планете Фантис. Тем временем Тина и мужчина появились в другом квадранте галактики. Девочка до сих пор была шокирована тем, что произошло, однако она очень обрадовалась, увидев мужчину. «Дядя Циньюй, как ты здесь оказался?» Мужчина средних лет улыбнулся и ответил. «Если бы я за тобой не присматривал, тебя убили бы». Тина до сих пор была напугана тем, что произошло. «Этот человек очень страшный». Я была уверена, что только те, у кого есть наша кровь, могут использовать броню. Но тогда почему тот парень смог ее активировать, и, кроме того, ему удалось использовать больше силы, которые она давала?» Дядя Юй стукнул пальцем ее по голове. «Ой!» – девочка даже подпрыгнула. «Почему ты меня ударил?» «Ты это заслужила!» – ответил мужчина. Ты незаметно забралась на корабль, украла броню у председателя. Броня исчезла, вернее, ее забрали. Как ты собираешься это объяснять?» Тина была расстроена. Затем она взяла мужчину за руку и сказала. «Дядя Циньюй, ты должен что-то придумать для моего отца, иначе я почти уверена, что умру». Мужчина вздохнул. «Я сделаю все, что смогу, но ты должна признаться в своих ошибках». Иначе тебе никто не сможет помочь. Затем он опять дотронулся до ее плеча, и они исчезли. В этот раз они появились на корабле, который был за пределами этой галактики. На планете Фантис все было в ужасном состоянии, и Дон Му собрал свои силы и встал. При взгляде на Хансеня на его лице отображались противоречивые чувства. Он считал, что так как Хан Сень находился на необитаемой территории на протяжении десяти лет, у него было время, чтобы догнать парня. Однако между их силами до сих пор существовала огромная пропасть, и пропасть была не меньше океана. Тем временем Хан Сень уже спрятал кристаллическую броню в свое море душ. Юноша мог ее использовать в любое время, активировав историю генов, Эта броня становилась единым целым с его телом. Но как только юноша переставал использовать новые навыки, он терял связь с броней. Парень ее вовсе не ощущал. «Старший брат!» Хан Янь и остальные выбрались из разрушенного отеля. Но увидев, что Хан Сень просто стоит, девушка на мгновение оказалась в шоке, а затем побежала к нему. На ее лице все еще были видны следы от слез, поэтому было понятно, что она плакала. «Где те две ужасные женщины?» Хун Ляньшунь до сих пор был напуган, хотя больше не видел ни Тины, ни Шафей. После того, как камеры были разбиты, никто из них не знал, что здесь происходило. Выбравшись из безопасной зоны, они увидели лишь то, что Тины и Шафей больше не было. Женщина Шура мертва, девочка сбежала, «Но сейчас мы в безопасности», – ответил Хан Сень и улыбнулся. Джао Минзе и другие были шокированы, когда это услышали. То, что Шура была убита, не вызвало большого удивления. Однако они успели увидеть силу Тины и понимали, что человек не может ей противостоять. Никто из них не мог даже представить, какой силой должен был обладать Хан Сень, чтобы отбить удар девочки и заставить ее сбежать. То, что они остались живы, этого было достаточно, чтобы ощутить радость. В данный момент у них не было сил и желания думать о том, что будет дальше. Ребята прождали около часа, а затем на планету Фантис начали прилетать корабли Альянса и семьи Джао. Они начали объяснять, что здесь произошло. Хан Сень попросил и Дон Му рассказать обо всем, что он видел. Но даже в этом случае солдаты Альянса были шокированы. Глядя на оставшиеся следы после меча, прибывшие могли только представить, насколько ужасным было это сражение. И Дон Му и Хан Сень смогли избавиться от такого врага, поэтому солдаты смотрели на них с восхищением. Джао Минзе незаметно восстановил видео, которое записал в защитной комнате, а потом, когда появилась возможность, отправился с ним к Джао Ци. Когда Джао Ци несколько раз пересмотрел запись, он сказал «Узнай, кто эта девочка и что это за броня». «Отец, нам нужно продолжать исследовать Хан Сеня?» – спросил Джао Минзе. Джао Ци холодно ответил «Нет». «Если он смог победить такую девочку, то это доказывает, что он ненормальный. Он сильнее нас. Нам бессмысленно продолжать его исследовать. Но тебе обязательно нужно выяснить, кто эта девочка. Только старайся не привлекать слишком много внимания и не обзаводись новыми врагами». «Хорошо, я все сделаю». Джао Миндзе уже был полубогом, а Джао Ци до сих пор оставался превзойденным». Но несмотря на это, Джао Минзе перед этим мужчиной ощущал себя незнающим ребенком. После того, как Джао Минзе ушел, Джао Ци начал говорить сам с собой. Похоже, наши исследования были слишком медленными, даже не думал, что такая сила существует в нашем мире. Нам надо побыстрее сделать усовершенствованную жидкость Энджелген. Из-за того, что произошло на планете Фантис, Хансень снова за последние 10 лет оказался в центре внимания Альянса. Все говорили о том, что он стал невероятно сильным, но никто точно не знал, какой именно силой обладал этот парень. Но глядя на то, что осталось на планете и то, что говорили люди, почти все верили, что он достиг суперкласса. Однако на протяжении десяти лет юноша не входил в святилище, а до своего исчезновения он совсем недолго был полубогом, поэтому людям было очень сложно поверить в то, что за такое короткое время Хан Сень успел увеличить свою силу до уровня суперкласса. Однако Хан Сенью было все равно, что о нем думали. Парень опасался, что новое сообщество будет действовать, поэтому попросил свою семью не выходить на улицу, либо оставаться в святилище. Джи Янран Сяо Хуа были в доме Джи. На их планете было много кораблей и была установлена хорошая защита. Это место не было похоже на планету Фантис. Однако Хан Сень все равно переживал о жене и сыне. В новом сообществе было много элитных бойцов, они могли стать подходящими целями. Их не смогли бы защитить от такого количества врагов. Кроме того, тот мужчина, который забрал Тину, мог легко телепортироваться на большие расстояния. Он однозначно должен быть кем-то очень известным. Непонятно почему, но Хан Сенью показалось, что мужчина выглядел знакомым. Но в то же время парень был уверен, что раньше они не встречались». Глава 1519. Кровожадные муравьи. После сражения на планете Фантис больше ничего не происходило. Казалось, что новое сообщество просто забыло о том, что произошло. Телепортировавшись в святилище, Хан Сень обнаружил, что не может использовать кристаллическую броню. Даже несмотря на то, что он мог в нее облачиться, парень не ощущал с ней связи. «Кристаллическая броня имеет ужасную силу, но святилище ее подавляет. Что же на самом деле представляют из себя святилища?» – задумался Хан Сень. В итоге юноше пришлось забыть о том, что он собирался убивать всех, кто встретится на его пути. Парню все еще нужно было увеличивать уровень своей силы, используя только свои возможности. Его четыре гена ядра стали серебряными. Но кроме кристаллического яйца, другие не проходили тест в хранилище геноядер. ядер. К тому же, хотя его кристаллическое геноядро ядро и достигло первого места, Хансене не было 10 лет. Соответственно, он не мог участвовать в сражении. Хансень планировал получить для всех 9 усилений, а затем использовать свет золотых генов ядер, чтобы превратить свои в золотой класс. Однако парень не успел зайти в хранилище Гена Ядер, так как к нему пришла Лин Мэйэр. Эр. Она сказала, что еще несколько дней назад должна была покинуть убежище Темного Духа, но осталось, чтобы дождаться Хан Сеня. Затем они отправились в свое убежище Маски, маленький дядя последовал за ними. «Думаю, что наша дорога не будет настолько безопасной, как нам бы хотелось». Покидая убежище Темного Духа, подумал Хан Сень. Он считал, что Тринадцатый Дух придумал какой-то план, раз решил отправить с ними маленького дядю. Однако с Ринмой Эр рядом всегда был король змей, поэтому вряд ли кто-то действительно мог навредить девушке. Но тогда чего пытается добиться Тринадцатый Дух? Но у Хансеня неожиданно появилось предположение – «А что, если в данный момент он хочет добраться до меня?» Немного подумав, парень решил, что это может быть правдой. «Тринадцатому духу нет смысла убивать Лин Мэйэр, так как он хочет от нее детей. Он должен хотеть убить тех, кто мешает достичь цели. Возможно, поэтому дух отправил с нами маленького дядю. Он хочет, чтобы убили меня». Подумав об этом, хан Сень вздохнул с облегчением. Теперь у него было геноядро ядро Бога, поэтому даже если у тринадцатого духа есть подчинение суперсущества, они ничего не смогут сделать парню. Они следовали за королем змей обратно в убежище маски. но по пути им начало встречаться множество муравьев, которые выползали из разных проходов. Но это были необычные муравьи. Они были красными и достигали размера щенка. «Странно, почему здесь так много кровожадных муравьев?» Лин Мэй нахмурилась, глядя на странное скопление существ. «Я был прав», – грустно улыбнулся Хансень. «Хотя он не знал, каким образом тринадцатому духу удалось привести сюда столько муравьев, но парень знал, что это сделал именно он». Когда Хан Сень начал расспрашивать Рин Мэ Эр о кровожадных муравьях, то оказался удивлен ее ответами. В основном кровожадные муравьи были примитивными существами, но из-за того, что их появлялось очень много, иногда можно было заметить существ мутантов и даже существ со священной кровью. К тому же им стали встречаться королевские муравьи. А они чаще всего были суперсуществами. ядрами кровожадных муравьев была кровь. Когда существа активировали кровожадный режим, то их скорость и сила возрастали. Также их панцирь становился более прочным. Но кое-какая информация хан Сеня очень обрадовала. Их души имели тип глиф, а значит они могли улучшать ваше тело. Однако было очень трудно получить их геноядра. Когда убиваешь существо, его кровь страдает, и, соответственно, гена ядро уничтожается. Тринадцатый дух решил сыграть по-крупному. Если учесть, что с нами маленький дядя, то король муравьев точно придет сюда и захочет с нами сразиться. Хан Сень был бесстрашным, но все равно ощущал волнение. «Если мне повезет, я смогу получить еще одну душу суперсущества». Группа продолжала свое путешествие, а кровожадных муравьев становилось все больше и больше. Те, которые решили приблизиться, были сразу убиты Хансенем. Но они были лишь примитивными существами, и парень не получил их геноядра. Однако кровь убитых муравьев разозлила остальных. Существа начали вырезать отовсюду, их глаза горели красным, напоминая демонов. Вскоре путешественники оказались окружены муравьями. Среди них самым слабым был маленький дядя, поэтому даже несмотря на то, что муравьи были довольно сильными, они не представляли из себя серьезной угрозы. Но чем больше троица убивала, тем больше появлялось новых. Казалось, что здесь их обитает бесконечное количество». Изначально им попадались только примитивные существа, но постепенно к этой битве присоединялось все больше и больше существ-мутантов и существ со священной кровью. «Давайте убежим, их слишком много, мы не сможем их всех убить, к тому же у меня быстро заканчивается сок». Говоря это, Лин Мэй Эр продолжала убивать муравьев. «Все нормально, продолжай сражаться». Хан Сень пока не собирался убегать. К тому же парень понимал, что им просто нет смысла убегать. С ними был маленький дядя, поэтому все существа начнут их преследовать. Пока они говорили, из одного туннеля появился кровожадный муравей размером с быка. О нет, это король кровожадный муравей. При виде этого огромного существа у Лин изменилось выражение лица. Король змей был впереди, а на нем восседала девушка – Но когда он увидел короля кровожадного муравья, то развернулся и направился в сторону убежища масок. А он защищал только Лин Мэй и ему было все равно, что произойдет с Хан Сенем и Ван Юйханом. Черт, это что это за змей? Почему он решил сбежать и бросить нас? закричал Ван Юйхан. В отдаленной пещере тринадцатый дух и двенадцатый дух. Наблюдали за тем, как двух парней окружают муравьи. Тринадцатый дух сказал, «Жаль, что здесь нет доллара, иначе мы смогли бы убить и его. Не переживай. Вокруг нас достаточно много тех, кого нам нужно убить, и мы это сделаем. К тому же там еще есть женщина-дух», — холодно сказал двенадцатый дух. Но когда хан Сень увидел короля кровожадного муравья, он очень обрадовался, — Он схватил Ван Юйхана и прыгнул через всех муравьев. Парень хотел добраться до определенной пещеры. «Ван Юйхан, скажи что-нибудь, чтобы привлечь их внимание», сказал хан Сень, когда проносился над множеством существ. Глава 1520. Муравьи, которые ничего не могут сделать. Ван Юйхан не знал, что хочет предпринять хан Сень, но выполнил его просьбу. Он начал кричать муравьям, привлекая их внимание. «Эй, вы мусор! Никчемные муравьи! Попробуйте меня достать!» Как только Ван Юйхан начал кричать, все существа остановились и уставились на него своими красными глазами. Через секунду все кровожадные муравьи, в том числе и их король, бросились к Ван Юйхану. «Хансень, беги!» – закричал мужчина. «Я бегу!» – ответил Хансень, не оглядываясь. Двенадцатого и тринадцатого духов очень напугала такая толпа бегущих муравьев. Сила маленького дяди оказалась даже более эффективной, чем они предполагали. «Они скоро умрут!» – сказал тринадцатый дух. Он был уверен, что Ван Юйхан и Хансень не смогут сбежать от такой толпы муравьев. Однако через мгновение их лица изменились. Они увидели, как Хан Сень схватил Ван Хана и начал убегать, а толпа существ, напоминающая наводнение, не могла их догнать. Затем два духа заметили, что в этой ситуации что-то было не так. Двенадцатый дух понял первым. «Нет, они направляются прямо в наше убежище. Но они же не смогут до него добраться, верно?» тринадцатый дух начал нервничать. «С этим человеком что-то не так. Король кровожадный муравей не может его догнать. Давай вернемся внутрь, мы не можем позволить им попасть в убежище». Двенадцатый дух тоже начал нервничать. Он очень хотел все это остановить, но начинал понимать, что ему не справиться с Хансенем. Скоро они поняли, что уже слишком поздно. Они были медленными, а Хан Сень продолжал приближаться. Эти два духа не могли добраться до нужного места быстрее парня. «Может, они бегут куда-то в другое место? Они же не могут специально вести всех в наше убежище, правда?» Тринадцатый дух пытался себя утешить. «Черт, этот человек все спланировал!» Двенадцатый дух не был таким наивным, как его сын. На его лице появился ужас, и он продолжал бежать». Хан Сень также продолжал бежать, держа Ван Юйхана. Мужчина видел, что целый легион муравьев не может их догнать. Также это не мог сделать их король. Он был этому рад и даже начал насмехаться. «Хе, вы уроды! Вы должны поблагодарить Бога, что все еще живы! Ничего нет плохого в том, что вы не помогаете. Но вы решили убить дядю Вана! Вы грязные существа!» «Я приготовлю из вас барбекю, буду пить вино и наслаждаться вашим мясом». Если бы яростным взглядом действительно можно было убивать, то Ван Юйхан умер бы уже раз сто. Муравьи двигались с невероятной скоростью, а их красные глаза горели, как фонари. Особенно это касалось короля кровожадного муравья. Можно было подумать, что Ван Юйхан убил всю его семью». Существо взлетело в воздух и приземлилось прямо позади хан Сеня, а затем приготовилось к атаке. Я сейчас умру, я сейчас умру, начал кричать Ван Юйхан и размахивать руками и ногами. В этот момент Хан Сень призвал гена ядро Бога, чтобы увернуться от атаки суперсущества. Юноша уже забыл, что Ван Юйхан был настолько привлекательным для существ. Казалось, что насмешки этого человека были похожи на инъекции стимуляторов, которые вызывали всплеск адреналина у тех, кто его преследовал. Изначально Хан Сень не собирался использовать гены ядро Бога, но сейчас понял, что без него он не справится. Когти короля кровожадного муравья приближались к глазам Ван Юйхана. Похоже, существо хотело их вырвать. Но как только Хан Сень увеличил скорость, Суперсущество снова начало отставать. Ван Юйхан воспользовался этим и снова начал провоцировать существ. «Маленькие муравьи, вы хотите дотронуться до этого красивого лица? Для такого человека, как я, от моего лица зависит моя судьба. Даже если бы вы отдали все, что у вас есть, это все равно стоило бы меньше, чем один мой визит в магазин косметики». Хан Сень продолжал бежать. Аван Юйхан провоцировать муравьев. Вся толпа существ кипела от ярости, они не хотели отпускать своих врагов. Тринадцатые и двенадцатые духи выглядели злыми, но в это же время ощущали безнадежность. Они понимали, что ничего не могут сделать, в то время как армия муравьев приближалась к их убежищу. Теперь у них не было сомнений в том, что Хан Сень специально вел существ в их убежище. Кроме того, существа были в бешенстве, поэтому духи с трудом могли представить, что начнется, когда они доберутся до места. «Отец, заставь их остановиться, иначе у нас больше не будет убежища!» – закричал тринадцатый дух. «Похоже, это единственный выход». Стиснув зубы, двенадцатый дух призвал несколько яиц – которые напоминали мячики для пинг-понга. С явной неохотой он разбросал их по земле. Во все стороны начал брызгать сок, затем дух сказал «Я заставлю их за все заплатить». Двенадцатый дух использовал яйца кровавой змеи. Это были младенцы существ со священной кровью. Это должно было привлечь внимание муравьев. Они их использовали для того, чтобы существа пришли на путь Хан Сеня, иначе маленький дядя не смог бы привлечь столько существ, так как они обитали довольно далеко. Однако кровавые змеи были очень ценными, поэтому двенадцатый дух был рассержен из-за того, что ему пришлось использовать их яйца. Но даже после того, как он их разбросал, муравьи никак не отреагировали. Они продолжали мчаться за Хансенем. Что происходит? Почему яйца не дают никакого эффекта? Лицо двенадцатого духа тут же изменилось. О нет, они слишком разозлили муравьев. Одного запаха яиц теперь недостаточно. Двенадцатый дух снова сжал зубы и бросил оставшиеся яйца в толпу муравьев. Он понимал, что не стоит экономить, поэтому бросил все, чем владел. Яйца кровавой змеи разбивались об их панцире, и во все стороны брызгал сок. Двенадцатый дух был уверен, что это привлечет внимание муравьев. Он даже подумать не мог, что существа и дальше будут их игнорировать. Даже те муравьи, на которых выливался сок из яйца, никак не реагировали и продолжали преследовать Ван Юйхана и Хан Сеня. Нет! Нет!», нет! Двенадцатый и тринадцатый дух закричали в один голос. Группа сумасшедших существ, которые преследовали людей, уже забежала в их убежище. Добежав до входа, хан Сень залетел вверх, а когда туда же добежал король кровожадный муравей, он начал разбивать ворота. От удара суперсущества ворота разлетелись, после этого внутрь прорвалось множество муравьев.